Глава двенадцатая. Ты с ума сошел? Зачем нам комплект фар по цене в три раза дороже, что мы заплатили за всю машину? Причем не за эту развалюху, что грудой металлолома сейчас перед боксом на мостах лежит. Шесть тысяч рублей и это без учета транспортных расходов. А это плюс сюда, если закупать в Англии, а не в Штатах, еще рублей так сто. Бешенные деньги! Но вот только мой крик души был полностью проигнорирован и скинут. Разговариваем в моей коптёрке, что в первом, подаренном дедом нам с братом боксе находится. Чиёвничаю. Силы после ремонта очередного плунджера восстанавливаю. Сейчас и вовсе собираюсь ещё и поспать завалиться тут же в коптёрке, прямо на кушетке. Трудно даётся мне это работёнка. Несколько дней уже прошло с того момента, как мы возвратились из памятной поездки за моими горцами, а искин между тем никак не угомонится. Фары под комп идут, а комп, причём новой разработки с блоками управления к нему, я уже нашёл на просторах интернета. И этот комплект уже в стране находится. В Штатах и именно для этой модели был разработан в качестве усовершенствования управления. Ну, типа тюнинг такой. Так вот, Эти фары идеально подходят к этому компу, и гарантию на них производитель даёт на всё время службы машины. Повторюсь, это магический электронный такой тюнинг. А раз мы машину считай с нуля собираем, а деньги ты зарабатываешь приличные, то чего их жалеть? Тем более эта машина нам поможет в будущем ещё больше этих ваших фантиков зарабатывать. Надо сейчас складываться, чтобы потом переделками постоянными заниматься уже не надо было. Нечего на себе любимых экономить. Боюсь даже спрашивать, сколько за комб с твоими блоками управления наши американские недрузья запрашивают. Печально так тянуя. Вот чувствую, сейчас Борит точно удастся меня очень сильно удивить. Я же сказал, что комб уже в России. А так Если считать по курсу, то типа вздыхает. Так он паузу выдерживает. 25 штук. Я вскидываю искушетки, услышав о таких тратах. Но поверь, оно того стоит. Тут же не давая мне своего возмущения воплотить в истошный рёв, говорит Искин. Дед тот вчера вечером по телефону с кем-то говорил. Вроде как корпус почти не тронутый нашёл очередного горца. Я ведь подключился к системе оповещения о пожаре и охраны в доме, а там и микрофоны имеются. В общем, всех слушаю, кто в доме в данный момент находится. Это к сведению. Потом ещё кое-что интересное, касающееся тебя, расскажу. А пока про деда и его наработки. Дед держит слово. И сутки дома не побыв после вашего вояжа за твоими, вернее, нашими горцами, начал искать варианты восстановления уже твоей машины. Итак, Екатеринбург – это у нас Урал. Далече, конечно, но сейчас лето, можно и прошвырнуться. Машине двадцать семь лет. Комплект неполный. Двигатель отсутствует как элемент. Куда там его деле уж не столько важно, но вот коробка и мосты в наличии. А корпус после аварии в хлам. Во всяком случае, передок разбит полностью. А вот сам салон достойный. Вчера дед осматривал его по видео и фото. И я тебе скажу так: по наворотам, пускай не столь современным, он даже машину деда, что вы ему с бабушкой подарили, переплюнет. А так потом на вьем мы из наворотов подвесок всяких, управления на руле, мультимедиа уже, как допы закупим. И тоже по таким ценам. Хмыкаю я, укладываясь обратно на кушетку. В Штатах подешевле, но лучше брать оригиналы. Не сдается и скин. И нам главное во всей такой тюрьме ты пойми, чтобы сама машина на ходу была и ее можно было через Минтов протянуть, чтобы оформить на тебя. А там проедемся, сам знаешь куда. И тогда после этого с помощью ридера мы денег на нарисуем сколько надо. От оригинала не отличишь. Мы это уже обсуждали с тобой. И вот тогда все навесы там, приблуды всякие для авто твоего, и докупим, причём в любых количествах, но в пределах разумного, конечно. Я расслабленно прикрываю глаза. Спать хочется, да вот кто-то заснуй своими разговорами не даёт. Деньги планировать будешь, которые ещё заработать надо будет, ворчу я, хотя уже так, для порядка. Заработаем, поверь. Вон уже и дядя Вова клиентов подбирает тебе. А узнав о новых твоих возможностях, и вовсе все на поток поставит. Вот увидишь. Попомни мои слова. И это я сейчас только про ремонт дизелей, если что. Форсунки там, плунжера всякие. Дед, кстати, вчера вечером баннер заказал. Хочет его на федералке около съезда в деревню установить. Типа тут крутое из того есть, где ремонтирует то, что не ремонтирует больше нигде. Но это я так. В общем. Мычо устала. А реклама это хорошо. Но как быть с этими поездками? Что-то волнуюсь я. А мы тут каким боком, смеётся Боря. Где тебя тут дома с бабушкой собирается оставлять? С собой только кость у берёт. У тебя заказов уже на сегодняшний день, судя по заявкам, около 10 штук. Из них восемь это ремонт плунжеров для серьёзной карьерной техники. На больших экскаваторах большие дизеля стоят, и они тоже на ресурсе ограниченном. Адед за них затребовал за ремонт по тысяче за плунджер, а цилиндров в этих движках аж двенадцать штук, между прочим. Чувствуешь, какой выхлоп ожидается? Пока еще не сказали клиенты своего окончательного решения, согласны они на такие условия или нет. Но по большому счету им и деваться-то некуда. В противном случае меняй запчасти или полностью механизмы, типа топливного насоса высокого давления в целом, или движ ищи новый, что ещё более вероятно. Про политику производители в этом плане я и дед тебе уже рассказывали. Ресурс вышел покупай новую машину, а старую в утиль по госпрограмме. Ещё те юмористы наши политики. Бабки на ровном месте лопатой гребут, причём всё по закону. Кстати, что там дядя передавал через деда по поводу шведки? Хозяин машины доволен? Ценником недоволен, что мы за ремонт запросили, отвечаю я. Но тут его понять можно, веселится Боря. Но машина заграничная, тем более люксовая. Нечего было себе такую дорогую тачку покупать. И 10 штук за полную настройку системы распределения магического управления зажигания двигателя и немного совсем. По-хорошему, сам распределитель, ему бы у дилеров посоветовали менять. А это, я тебе скажу, раза в два бы дороже вышло, если не больше. Больше, говорю я. Дед сказал, что по 40 кэтов, не меньше. Люксовая тачка, и ценники на запчасти на них у дилеров попросту заоблачные. А шведки больше немцев котируются, и уж тем более французов. Ага, Но мне больше понравилось, как дед хотел поделить бакшиш, отвечает Искин. Тебе половину, а вторую половину на дядю Вову и брата твоего поделить. Нет, я не собираюсь пересматривать свои договорённости ни с Костей, ни с дядей Вовой, возмущаюсь я. Хотя, когда дед подкидывает клиентов, то он сам устанавливает условия, и Костик уже с ним сам договаривается. Так что в этом плане всё честно. Вот и прикинь, Понял я, что разговор за заработки Борис не просто так начал. За эту неделю, если всё получится, есть реальный шанс тебе заработать почти тридцатку чистыми, а то и больше. И это без учёта, сколько у тебя уже на карте есть. Так что и комп купим на твоего Горца, и фары. А ещё я присмотрел кое-что такое особенное, но очень нужное. Сейчас расскажу, но прежде объясню свою задумку по деньгам и кредиту или рассрочку. Про что? Изумляюсь я в очередной раз, принимая сидячее положение на своей многострадальной кушетке. Нас же тётя Оля предупреждала, чтобы мы ни с какими кредитами не связывались. Да послушай ты и не перебивай, командует Боря. Помолчи немного и послушай умного, разумного. Итак, У тебя есть официальный документ и золотая карта банка. Серьёзного банка. А это значит, в налоговой ты уже отметился, как ни крути. Я не стал их сайт просматривать. Потом, если потребуется, сделаю. Тут другое важно. Банки на основании отчётов налоговой по кредитам решают давать или не давать. А рассрочка это тот же кредит, но красиво завуалированный множеством рекламы. Не суть. Для нас важно другое возможность оплачивать наши заказы при покупках запчастей за границей. В этом случае лучше кредита, ну или рассрочки. Ничего нет. Банк сам там со всеми договорится. Если точно будет уверен, что получит от тебя свои деньги обратно и желательно с процентами. Нам же почему проще? Твой возраст увы, но он фигурировать будет во всех электронных доках. Но ведь я движуху денег на твоей карте, банкиры с удовольствием дадут тебе кредит в пределах сумм, что мы можем заработать за ближайший месяц. Раньше и больше вряд ли. Ну, если, конечно, ты мне не разрешишь немного похулиганить. Не надо, живём честно, говорю я. Но ну, насколько это вообще возможно? Хмык со стороны Искина. Тогда продолжу. Исходя из всего сказанного, я предлагаю уже сейчас сделать заказ и на комб В первую очередь устанавливается он в штатное место распределителя, заменяя его полностью. А настройку я уже и сам обеспечу. Второе, из-за границы делаем заказы. И первый на фары. Ночью нам, возможно, придется кататься, а хороший свет – это в первую очередь безопасность. Второе, чтобы я советовал тебе заказать, так это стойкие амортизаторы. Не спеши возмущаться. Хотя-то еще ценники на них не видел, но все потом. Вначале я тебе немного о них расскажу. Нам нужна машина с хорошей проходимостью, и это обеспечивают штатные, не регулируемые стойки амортизаторы. Они держат один клиренс и все. Можно ездить только на одной виде шин. Нет, в теории, конечно, можно и маленькую шоссейную шину поставить, но машина смотреться будет отвратно. И управляемость будет почти на нуле. Качать машину на трассе на большой скорости будет на таких колёсах очень сильно. ДТП обеспечено. А вот на тех стойках, про которые я тебе говорю, так они позволяют устанавливать клиренс в четырёх различных вариантах. Первый вариант очень низкая посадка, когда ты на широкой, но невысокой резине идёшь на скорости по трассе. И высота машины становится немного меньше. Этот режим называется спортивный. Второй это городской вариант. Когда также шоссе, но в черте города. Чуть выше клиренс, чем в спортивном варианте. Но не надо так сильно прижимать машину к дороге. Третий вариант, когда ты меняешь резину на штатный размер с протекторами повышенной проходимости. Или вовсе ставишь вездеходную, но ездишь по нормальным дорогам или зимой по сугробам. И последний Это когда ты ползаешь почти на брюхе где-нибудь по болоту на вездеходных шинах. Управление переключением стоек тоже происходит через комп. Самый высокий клиренс. А цена? Спрашиваю я, уже готовый услышать нереальный ценник. И Боря меня в этом вопросе не разочаровал. В кавычках. Если комплект там брать, это с блоком управления, который необходим, надо сказать. Компу его цепляет. шлангами там гидравлическими. Крепёж заводской. В общем, полный фарш, то где-то под 40 штук выйдет по кругу. Я всхлипнул, но нашёл в себе силы промолчать, слушая в страхе, что сейчас мне ещё скажет Искин. Видя, что я молчу, Боря продолжил: "Тебе твое, что ты уже согласен. И скажу своё мнение. Нужно брать полный фарш. Весь комплект и не жадничать". А потянем, вздыхая я. Серж, ну не тупи. Всё окупится старицей. Это в наших интересах сделать машину более проходимой. Я ведь точно не знаю, какие там дороги к этому озеру. Не стоит рисковать. Эти кредиты это всего лишь деньги, которые мы со временем заработаем. До да стихии печатать начнём в интернете или песни продавать. Но для этого тебе надо нотную безграмотность устранить. А это, как ни крути, музыкальная школа. Можно начать выставлять в интернете книги про космос, фантастику. Целый цикл книг про содружество запустить. Причём ничего и придумывать не надо. Историю содружества начнём повествовать. Книг у меня на эту тему хватает. Переводом я займусь. Много времени это у меня не займёт. Главное, чтобы ты сам нагрузку выдержал. Но для этого мне край как нужен ридер. С коммуникатором такого объема информацию сложно переварить, перелопатить. Да много чем можно заняться. Всякие там штучки придумывать, изобретателем стать. Но это сложно, и выхлоп не скоро получим. А вот искусство и писательская деятельность может и выстрелить, если учесть реакцию на стихи народного союзества со стороны твоих сестер. Но ну и про карьеру певца я не шутил, кстати, совсем не шутил. А то, что я пока школьник, тебя я смотрю, нисколько этот факт не смущает, кривлюсь я. Не скалечки, ехидничает Боря. Выкладываем стихи в нете, предварительно зарегистрировавшись на приличном сайте. И вуаля, ты уже знаменит. Я постараюсь, но лучше не стихи, а прозу. Книги, как говорил, фантастику. А истории про содружество у меня на тысячи книг хватит. Приличных книг Ой, предлагаешь присвоить себе достижения ваших великих классиков? Очередной раз вздыхая, спрашиваю я. Да брось ты, кто узнает-то? А золотимся! выдаёт радостный Боря. Ага, шепчу я. Если раньше не удавят. Да кто посмеет? И смысл? Да даже если и так, то дополнительный стимул становится сильнее. У тебя и так успехи есть в личной становрости. Ты про накопитель? Вздрагиваю я. Меня аж передёргивает. Да и не надо так реагировать на свои успехи, смеётся Боря. В гробу я такие успехи хотел видать. Чуть не сдох. Меня сотряхивает от не очень хороших воспоминаний. Так не сдох же? не сдаётся Боря. Но если честно, то и я такую реакцию твоего организма, когда камень тебя буквально выжил, не ожидал. Оказывается, надо ещё камню мед чувствовать. Ага. А я просто, словно ведро воды с балкона вылил, резко его перевернув, прикрываю глаза, чтобы очередной раз в воспоминаниях пережить этот ужас. Сил-то всего ничего у меня, а там объёма в этом камне, наверное, на миллион таких, как я сейчас. Но было веселее потом, когда уже очухавшись, выспавшись, я по договору всё того же и скинул. Рискнул опять сунуться в камень своей волей, но в этот раз не за тем, чтобы поделиться своей энергией, а чтобы подчерпнуть что-то из того, что я вчера с дуру туда всунул. И вы знаете, получилось. Правда, меня и два самого не разорвало на части от прибытка сил. Я так испугался и, не осознавая, что делаю, попытался избавиться от жизненных излишков. В итоге очередное беспамятство, потеря сознания, отрезковый упадок сил. И вот теперь по вечерам и с утра у меня новый тренажер. Так и гоняю под контролем Бори из камня и в камень обратно свою энергию лежа в кровати. А по вечерам, как выражается и Скин, чтобы легче спалось, скидывая все, что успел накопить за день и не израсходовал из сил, переливая их с энергии прямо в камень. Скинул и отрубаюсь. Но хоть не до потери сознания, просто в сон сильно клонит, словно вагон с углем в одиночку разгружал. Ты там что-то хотел рассказать за меня, интересное. Напоминаю я и скину. Ах да, тут это. Подслушал, как бабуля твоя делилась с дедом результатами поездки к твоим родителям. Оказывается, кроме того, что просто посетить невестку и сына, она им еще и денег передала. Причём почти все деньги отдали они, что дед на тебе заработал. Общей сложностью 4000 дали. А это деньги с суммой в 10 раз почти больше, чем твоя мама зарабатывает за весь год. Почти годовой бюджет отдал дед. Такие дела. Может и нам отправить? говорю я. А вот это другое, что успел подслушать. В общем, за вас с Костей особо бабуля не распространялась. Держит неведение невестку и сына по вашим заработкам. Но вот о вас, оказывается, Папаша уже в курсе. В свете ваших проблем с Аристо и разборок с привлечением ментов, когда с драками в деревнях разбирались. По вам по линии МВД запросы делали и на отца с этим вопросом выходили. Ну так, скользь. По своей линии оботяня твой опытный в таких делах человек. по своей линии разознал, что вы натворили и как выкрутились, но матери ничего не говорил. Но вроде как собирался хотя бы на день сюда приехать. Спалит? Я же только морщусь. Маму он не оставит, так что вряд ли его тут в гостях нужно ждать. Как бы ни велико у него было желание надрать нам ремнём задницы с Костяном. У него других проблем выше крыши. Уверен, пронесло. Раз сразу к нам с разборками не нагрянул, то теперь уж и подавно не приедет. Вздрагиваю, потирая задницу ладошкой. Тело-то помнит. А ведь мог